Эми «Клар, не поможешь мне с продуктами?» Эмми пыталась войти в дом, но из-за пакетов с трудом помещала в зверном проеме. И куда Клар вечно исчезает? Только что сидела рядом, а стоило эми открыть багажник, чтобы достать продукты для праздника, уже скрылась в доме. «Как это дети научились оказывать за миллион миль от тебя именно в тот момент, когда их помощь действительно нужна?» «Подожди!» — открикнула Склэра из недр дома. — Сложновато! — крикнул Эмми в ответ. — Пакеты страшно тяжелые. — А где Джек, когда он нужен? — Мальчики-подростки — не самые полезное существа но они весьма хороши в том, чтобы носить пакеты. Надо только найти этих подростков сперва. Сын обычно умудряется показаться ровно в тот момент, когда она заканчивает выкладывать покупки. и остаться ровно настолько, чтобы успеть стянуть какое-то лакомство и испортить себе аппетит перед ужином. Эмми бросила эти пакеты на кухонный стол и повернула, чтобы отправиться за остальными. Как вдруг ее остановил радостный Висклэр. — Ответ пришел! — крикнула она через коридор. эми поспешила в гостиную, где дочь сидела на диване с ноутбуком на коленях. — От кого? И на что? в случае с клэр написать мог кто угодно новый друг из школы мальчик который нравится какой нибудь ее подруге или учитель по поводу домашнего задания в этот раз от королевской семьи ну или от того кто управляет их аккаунтами в социальных сетях клэр повернулась к кэмми вместе с экраном чтобы показать уведомление это же не может быть сама королева скорее всего согласилась сэмми Она, наверное, слишком занята для твиттера. Так, а что там говорится? Собака, за Royal Family, ответил, а? На ваш твит? Очень содержательно. Подожди минуту, — сказала Клара. Это просто уведомление. Само сообщение должно быть здесь. Эми чувствовала тревогу. Это в районе живота, ожидая, когда Клара откроет нужную вкладку в браузере. прочитает твит. Насколько ей хотелось надеяться, что эта затея обернется возвращением Генри домой, насколько же не верилось такой исход. Даже рождественские чудеса теперь крайняя редкость Вряд ли оно достанется им на семейство Окер. Как эми и боялась, Хлор пробежала с глазами по сообщению. Ее лицо расстроенно вытянулось. — Ответили, что я, мол, ошиблась, но они надеются на мое скорое воссоединение с питомцем. Клэр говорила вообще без всяких эмоций. Но Эмми знала, что она испытывает разочарование. во многом потому, что и сама чувствовала его. — О, Генри, где же ты? Эмми крепко обняла дочь, забыв о покупках в машине. — Попробовать стоило. Шансов почти не было, Милы, но ты хорошо постаралась. Мы больше ничего не можем сделать. Но, мам, они ошиблись. Голос Клэр сквозила отчаяние, скрежещами. Все надежды дочери основывались на нелепой идее, что Генри в Винзорском замке. Но как бы чудесно это ни было, я понимала, их собаки там нет. И сейчас надо убедить Клэр в том же. Только так девочке не станет больнее потом, когда не останется надежды, что Генри вернется домой. Эми вздохнула. Как сильно ей хотелось, чтобы кто-то мог разделить ее бремя. Клэр, рассуждай логически, милая, — сказала она так деликатно, как могла. Букингемский дворец — одно из самых строго охраняемых мест в мире. Даже умудрись Генри как-то попасть туда, кто-нибудь должен был заметить, что он не дворцовый. Королева уже знает своих собак. Дворцовый персонал знает. Чтобы чужой собаке разрешили остаться во дворце, шансы просто микроскопичны. — Я знаю, что это Генри, — упрямо сказала Клэр, — и я докажу. — Столько слов. А все впустую. Оттолкнув эми Клэр снова согнулась над ноутбуком. Эмми посмотрела на нее долгим взглядом, поднялась на ноги, пошла заносить остальные покупки. В одиночку, раз у остальных сегодня другие приоритеты. Сейчас она сделала все, что могла. Клэр — девочка разумная. В конце концов, она поймет, насколько нелепа ее идея, Эмми придется утешать дочь, вытирать ей слезы. Раскладывая последние продукты, Эмми услышала, как вошел Джек. Закончив, пошла обратно в гостиную, чтобы проверить Клэр, и остановилась на пороге. На диване сидели ее дети, Клэр поджав ноги рядом с Джеком, которому, видимо, перешли бразды правления над ноутбуком. Они что-то тихо обсуждали, показывая на экран и переговариваясь. эми нежно улыбнулась. И, конечно, хотела, чтобы это произошло не таким образом, но если иначе нельзя, то хорошо, что Джек и Клэр объединили тревоги последних месяцев. Она просто надеялась, что дети пусть пустят ее в свою компанию. «Чем это вы двое занимаетесь?» Эмми прошла в комнату и села на край дивана рядом с ними. «Собираем доказательства», — решительно сказала Клар. Этот тон всегда сулил неприятности. «Доказательства чего?» «Того, что королева украла нашу собаку», — ответил Джек. Эмми поморщилась. «По-моему, это не...» «Смотри!» Клар развернула ноутбук к Эмми экраном, это увидела, над чем они трудились. Фотографии двух корги рядом. Первый снимок собака в короне из воскресной газеты. Второй — Генри на прошлое Рождество в бумажной короне и ошейнике, которую купила Клэр. В таком же, что на королевском псе Как они могут это отрицать? — спросила Клэр. — Это же явно один и тот же пес. — И другие пользователи теперь тоже это видят, — сказал Джек. — Я выложил эти фотографии рядом. Все начали... репостить и комментировать страницу по следам Генри. Ох, как нехорошо. Эми готова на все, чтобы Генри вернулся домой целым и неурядимым. Ей не хотелось, чтобы в сочельник к ней под дверь пришла полиция спросить, почему она обвиняет королева в похищении собаки. Это считается изменой? Эми не знала, но так рисковать ей точно не хотелось. «Может быть, не стоит привлекать слишком много внимания?» — начала Эмми. Но Джек перебил ее нетипичным для себя радостным возгласом. «И фото только что одобрили на новостном сайте, куда я отправил?» Победно воскликнул он. «Енри точно станет вирусным постом!» «Отлично!» — сказала эми слабым голосом и пожалела, что не купила больше Глинтвейна. «Ничем хорошим это точно не кончится!»